Глава 19. Женщина всплеснула руками, а я уточнила: Все было немного не так. Я сидела в кафе, увидела, как Кити усаживается за другой столик. К ней подходит человек с замотанным вещи так, что не рассмотришь ни лица, ни фигуры, а спустя какое-то время ваша дочь впадает в бессознательное состояние. Негодяй поймали! вскрикнула миссис Кларк. Нет, вздохнула я. «Он успел уйти раньше, чем мы увидели, что произошло. Конечно же, работники кафе вызвали полицию, а я — скорую помощь. Но сотрудники, кажется, считают Кити наркоманкой и уверены в передозировке». «Проходите в дом», — пригласила Пилар. «Сейчас все соседи будут в курсе наших дел». Мы оказались в тесной прихожей, где нашлось место только треснутому зеркалу средних размеров и простой вешалке для верхней одежды. Я чуть не разулась по привычке, но, увидев, как остальные, нисколько не сомневаясь, топают прямо так, спохватилась и заставила себя войти в гостиную в босоножках. Комната тоже произвела унылое впечатление. Пол выложен крупной прочной плиткой, как в нашем доме культуры, диван повернут спинкой к двери и завален вещами. Журнальный столик занят бутылками с пепси и соком, пачками чипсов и прочих снеков а в кресле восседает старушка, прикрытая застиранным пледом, и дремлет у телевизора. Последний, кстати, плазменный, но небольшой, размером с экран ноутбука. Все, больше никакой мебели, пустое, неуютное пространство. Но особенно меня поразили настенные часы. Коричневый корпус украшен позолоченными завитушками в виде единорогов, Под стекло ниже циферблата вставлен букет из искусственных цветов, а на кончике секундной стрелки порхает бумажная бабочка. Точно такой же хронометр моя бабушка получила в подарок на юбилей за пять лет до моего рождения, и теперь он красуется в ее спальне. «Почему на меня высыпалось с небес столько несчастий?» запричитала миссис Кларк и залилась слезами. «Чем я прогневала Господа?» Кити и я — единственные, кто работал в нашей семье. Что же теперь будет?» «Не плачьте!» — насупился Рудо и неуглюже приобнял соседку. «Вы можете завтракать и обедать у нас, правда, ба?» «Конечно!» — подтвердила миссис Моррис. «У нас сейчас есть деньги, мы поделимся всем, что имеем сами». «Вы не представляете, перед каким выбором я стою!» Еще сильнее разрыдалась Пилар. Мне звонили из клиники. У Кити просрочена медстраховка, а средств на поддержание жизни человека, находящегося в коме, у меня нет. Неизвестно, сколько Кити пролежит так, наберется невероятная, неподъемная сумма. Меня спрашивают, в состоянии ли я оплатить ее пребывание в палате, или аппараты можно отключить. «Я должна убить родную дочь, вы понимаете?» Женщина повернула голову и уставилась на меня глазами полными отчаяния. «Впервые в жизни мне стало жаль, что я не обладаю миллионами долларов. В эту минуту я готова была отдать половину собственной жизни, лишь бы прекратить страдания несчастной матери. Только подобная жертва никому не требовалась». Эрик, словно не заметив трагичности момента, выскользнул в коридор и принялся кому-то названивать. Возмущенная таким поведением, я собралась высказать ему все, что думаю о его воспитании, но Аматониди полголоса произнес «Иди сюда, возьми трубку и переведи в точности все, что сообщит юрист». В недоумении я схватила айфон и услышала сухой мужской голос, равнодушно докладывавший о текущем состоянии дел семьи Кларк. «Отец Кити был белым», – завела я пересказ. «Наделал долгов, исчез, никто не знает куда, объявлен в розыск. В связи с этим семья пособие не получает, медицинская страховка и стекла, у кого семь, у кого восемь месяцев назад. Никаких сбережений нет, из недвижимости только коттедж, в котором мы сейчас находимся». «Так-так», — присвистнул Эрик, «ну что ж, пойдем». «Я спросила пастора, что мне делать, но и он не смог помочь советам», — продолжала Пилар. «Да и кто способен взять на себя ответственность, чтобы заявить? Конечно, соглашайтесь на эвтаназию! Проклятая жизнь!» Бабулька в кресле, очевидно, плохо слышала, потому что обратила на нас внимание только когда шум в комнате достиг определенного порога. Она вздрогнула и испуганно посмотрела на хозяйку дома, а потом спросила тоненьким голоском. «Что случилось, дорогая? Кто эти люди?» От этой реплики Пилар стал еще хуже, и она свалилась на диван, забившись в истерике. «Если бы полиция нашла того отравителя, его заставили бы оплатить лечение!» но никому нет тела до нас. У меня четверо детей, глухая мама и сестра-инвалид. Что мне делать, а? Что делать?» Она заколотила руками и ногами по обивке. Крик перешел в протяжный вой. Миссис Моррис побежала за водой, а Эрик присел на корточки и сказал, «Дорогая миссис Кларк, я думаю, вам не о чем беспокоиться». Если позволите, я возьму на себя расходы, связанные с пребыванием Кити в клинике. Сегодня же приедет мой адвокат, вы подпишете бумаги, и деньги немедленно поступят на счет. От неожиданности Пилар рывком встала с софы и замолчала. Я говорю совершенно серьезно, предвосхитил ее вопросом Атаниди. Но как же? За что? Просто так, уверил мой друг. «Мне ничего не нужно взамен». «Но если Кити не выздоровеет, вы потеряете ваши деньги». «Тогда будем считать, что я купил себе лишний день в раю», — улыбнулся Эрик. «Надеюсь, Господь поставит мне маленький плюсик напротив моего имени». Безо всякого предупреждения миссис Кларк бросилась на шею благодетелю и принялась душить его в объятьях, покрывая поцелуями, и поливая слезами. «Ну, ну!» смутился он, пытаясь ослабить хватку благодарной женщины. «Не стоит! У вас есть дети, дорогой сэр?» спросила миссис Кларк. «Пока нет». «Тогда вы не поймете, что сделали для меня! Бог вознаградит вас! Обязательно! Он дал вам золотое сердце!» К сожалению, многие считают иначе. — усмехнулся Аматониди. — Глупости, — отмела Пилар. — Что же мы стоим? Давайте выпьем кофе. Пастор сегодня угостил меня домашним печеньем. Такого нигде не попробуйте, его выпекает одна пожилая прихожанка. Отказываться было неудобно, поэтому мы вчетвером кое-как впихнулись в диван. Хозяйка теперь абсолютно счастливая, живо принесла поднос с чашками и вазочку с печеньем. На вид оно чем-то походило на наше овсяное, но мгновенно таяло во рту и было очень сладким. Я решила приступить к расспросам. «Миссис Кларк, вы не знаете, кто мог отравить Кити? Она имела врагов или друзей, которые вам не нравились?» «Так сразу и не скажешь», — задумалась Пилар. «Джим, ее парень, лоботряс, лентяй и редкий тупица, но он не способен на преступление». Миремп Моррис — чудесная девушка, трудолюбивая и умная. Они дружат, но, мне кажется, просто по привычке, потому что вместе ходили в школу и в церковь. Сейчас у них слишком мало общего. В детстве у Кити была еще одна подружка, но она давно переехала отсюда. Забыла ее фамилию, кажется. Смит или Болтон. Ее мать убил какой-то наркоман или пьяница. Тут это не редкость. И девочку забрали родственники. Остальные приятели время от времени меняются, я даже не знаю их. Думаю, дочь ввязалась в какое-то опасное дело, и ей пообещали деньги. Она собиралась снять квартиру, постоянно говорила об этом. Кити не упоминала Джошуа Нильсона. Говорила как-то, что он болван и подкаблучник, но с редкостным везением. «Подкаблучник?» Так обычно называют женатых мужчин или тех, у кого длительные отношения с девушкой. Насколько я понимаю, он ни с кем не встречался, удивилась я. Пилар развела руками. Так она выразилась, я не знаю почему. Больше мы ничего не добились. Эрик вызвал мистера Неймера и оставил его в доме миссис Кларк оформлять бумаги, а мы наконец-то поехали домой. «Не понимаю». К чему весь этот цирк со встречей на пустыре и вооруженными братками или как они тут называются? Недовольно пробурчала я, пристегиваясь с ремнем. Такое впечатление, что Джима Бэнкса собирались расстрелять после допроса с пристрастием. Ситуация могла зайти далеко, заявил он нечто экстраординарное, отозвался Аматониди. Например, если бы пропали деньги вонючих псов или выяснилось бы, что паренек действовал на пару с невестой, он мог соврать, пожалуй, я плечами. «Уверен, что нет», — не согласился со мной Эрик. «Еще одна ниточка, ведущая к таинственному незнакомцу, оборвалась, да?» «Да», — со вздохом подтвердила я. «Но не может же такого быть, чтоб человек совершил два убийства и не оставил никаких следов». «Зачем вообще копаться в этой истории?» — с любопытством спросила Матаниди. «Вы с Мирой не знали Джоша, видели его лишь однажды» но упорно пытаетесь воздать по заслугам киллеру. Я убеждена, что Бог дает жизнь не просто так. Человек должен успеть пройти определенный путь, уйти на небеса подготовленным, понимаешь? Убивать нельзя, об этом прямо говорится в шестой заповеди. Тут бы я поспорил, как насчет маньяков, террористов, насильников. Ты не считаешь, что они заслуживают казни? Конечно, своими поступками они вызывают желание не просто уничтожить их а даже жестоко помучить. Но если позволить это, то кем станут те, кто приводит приговор в исполнение? Предположим, в России сняли мораторий на смертную казнь. Возникает целое ответвление в системе исполнения наказаний. Эти люди тоже убийцы, но их защищает закон. Они убеждены, что действуют правильно. Мы избавляемся от одних, но других таких же содержим за госсчет. Где логика? «Убив дракона, рискуешь стать драконом сам», — процитировал Шварца Эрик. «Вот именно!» — щелкнула я пальцами. «Пусть Джош не был приятным человеком, но это не значит, что кто-то имел право хладнокровно лишать его жизни. Обрати внимание, потом пострадала Кити, Ее решили убрать с дороги, чтобы не сболтнула лишнего. Позже найдется еще какой-нибудь свидетель или соучастник». Затем убийце покажется, что кто-то снова мешает ему спокойно существовать. И сколько трупов ожидать? Нет уж, такие вещи требуют наказания». «Ты ужасно в гневе!» То ли серьезно, то ли насмешливо ответила Матониди. «Кстати, в США разрешена смертная казнь, и разоплаченный тобою киллер может сесть на электрический стул. Что ты на это скажешь?» Я растерялась. «Ладно, не переживай». Все зависит от обстоятельств присяжных, судьи и мастерства адвоката. Марк Чепмен, застреливший Лена, до сих пор жив, правда, сидит в тюрьме и не может получить амнистию. Весело закончил Эрик. «Ты просто чудовище!» — разозлилась я. «Полчаса назад ты спас Кити от эвтаназии, зато теперь мучаешь меня. Хочешь, чтобы моя совесть не позволила искать убийцу?» «Хочу, чтоб ты поняла». Иногда приходится делать неприятный выбор. Я отвернулась к окну и всю дорогу молчала. Надеюсь, однажды психологи зайдут в своих познаниях так далеко, что смогут исправлять самых безнадежных преступников, и нам вообще не понадобится тюрьмы.